Глава 19. Когда солнце осветило их маленький лагерь, Флин Райдер всё ещё крепко спал. Он не заметил, что его обнаружил Максимус. Конь разглядывал спящего человека, размышляя, с чего бы начать. Он скакал, плыл, карабкался по горам, доводя себя до изнеможения, изо всех сил стараясь поймать Флина. И вот он здесь. Максимус щипнул Флина за рукав, и Флин вскочил на ноги. Рапунцель проснулась от крика. Упорная лошадь тащила Флина прочь, держа его за ногу. Оражённая Рапунцель попыталась помочь, схватив Флина за руки. Рапунцель и Максимус перетягивали Флина как канат. Не волнуйся, красотка. Выдавил Флин, стараясь, чтобы голос звучал так, будто у него всё под контролем. Я нашёл его там, где и хотел. Отдай его мне, приказала Рапунцель Максимусу. Они тянули Флина в разные стороны, пока тот не извернулся и не высвободил ногу, оставив ботинок в зубах Максимуса. Флин попятился. Максимус бросился за ним. Рапунцель встала на пути у каня. «Эй, дружок!» — мягко произнесла она. «Успокойся!» — она взяла его за уздечку и зашептала. «Успокойся! Тише!» «Ш-ш! Тише! Тише, дружок!» Максимус взглянул на Рапунцель. Она обратила на него внимание. Паскаль, выглядывая из её волос, с восхищением смотрел, как она приручает лошадь. «Вот так!» Милым голоском произнесла девушка: "Теперь сидеть". Максимус колебался, но Рапунцель посмотрела ему в глаза и повторила: "Сидеть". В этот раз Максимус сел. Это было приятно. Он уже несколько дней только и делал, что бегал, искал, вынюхивал и падал с утёсов. Рапунцель улыбнулась: "Ты такой хороший мальчик". Похвалила она глади его по шее. Да-да, именно ты. Просто умница. А теперь будь паенькой, выплянь ботинок. Ботинок немедленно полетел на землю. Рапунцель аккуратно погладила коня. Ты только посмотри, весь промок и устал. Ты устал, потому что преследовал этого плохого человека по всей округе. Максимус всегда знал, что женщины более ласковы, чем мужчины, когда речь заходит о лошадях, и часто более умны. "Никто тебя не ценит, да?" по-доброму спросила Рапунцель. Флин был изумлён. Она перешла на другую сторону. Не ту сторону. "Что? Ты меня разыгрываешь?" сказал он, напяливая ботинки обратно. Но Рапунцель не обратила на него внимания и продолжила разговаривать с лошадью. Ты устал, а этого никто не ценит, верно? Верно? Конь заржал, и Рапунцель сочувствующе закивала. Ох, ну хватит, нетерпеливо встрял Флин. Это плохая лошадь. Рапунцель просто отмахнулась от него. Да он просто милашка, сообщила она. Прочитав имя Лошади на уздечке, она улыбнулась. Не правда ли, Максимус? Флин закатил глаза. Нет, но ну ты просто издеваешься надо мной. Затем он поёжился. Ему в голову пришла мысль. Я что, ревную к лошади? Рапунцель снова посмотрела в большие лошадиные глаза и всё объяснила. Сегодня Самый важный день в моей жизни. Понимаешь? спросила Анна. Максимус закивал. И дело в том, что я хочу попросить тебя не арестовывать Флина всего 24 часа, а потом можете преследовать друг друга сколько пожелаете. Хорошо? Рапунцель сделала паузу. И ещё сегодня мой день рождения. Просто чтобы ты знал. Максимус негромко заржал и кивнул, будто говоря, что всё в порядке. Но он делал это только ради Рапунцель. Рапунцель осторожно подвела Максимуса и Эфлина друг к другу. Она хотела, чтобы они пожали руку с копытом в знак перемирия. Парень и лошадь сердито переглянулись. Они друг друга терпеть не могли. Конь всхрапнул и наконец поднял копыто. Флин неохотно протянул руку, чтобы пожать его. Он делал это только ради Рапунцель. Уф. Флин почувствовал, как копыто миновало его руку и ударило в живот. Хорошенькое начало перемирия, подумал Флин. Это было начало прекрасного дня, думала Рапунцель. И только она уверилась, что лучше и быть не может, как издалека послышался звук колоколов. звонивших в королевстве. Рапунцель бросилась на вершину ближайшего холма, следуя за звуком. Перед ней раскинулось королевство, и было оно в тысячу раз прекраснее, чем она себе представляла. Нарядный замок сверкал на солнце, окружённый гладью кристально чистой воды, а на его шпилях развевались бесчисленные флаги. Вокруг него примостился городок с множеством маленьких мостиков и уютных каменных и деревянных домишек. Рапунцель обернулась и улыбнулась Флину. Она не могла больше ждать, ведь сегодня она побывает в королевстве, а ночью наконец-то увидит те огоньки.